Брак. Элизабет фон Арним. Колдовской апрель. Английский: The Enchanted April. Синтия Роджерсон. Я люблю тебя, прощай. Назвать супружество болезнью, если такова ваша первая недоуменная мысль, пропустите эту статью. Вам крупно повезло. Вы нашли свою вторую половину. И живите в браке душа в душу. Примите наши поздравления. Однако, если супружество превращается в борьбу за сохранение собственного я, или ваш брак буксует, или за годы совместной жизни вы не сблизились, а отдалились, колдовской апрель станет для вас источником откровения. Роман, написанный в 1922 году, дважды экранизирован. Последний раз в 1991 году режиссёром Майклом Ньюэллом фильм получил две премии Золотой глобус. Миссис Уилкинс и миссис Арбатнот утомлены семейной жизнью. И вот им попадается на глаза объявление в Times. Для тех, кто любит глицинии и солнце, сдаётся на апрель небольшой средневековый итальянский замок. на берегу Средиземного моря. Мебель и прислуга в вашем распоряжении. В отчаянном порыве ухватить хоть кусочек счастья, малознакомые дамы решают снять замок и приглашают еще двух приятельниц, более темпераментных и дерзких, у которых не сложилась личная жизнь. Правильную миссис Фишер и сказочно красивую, но высокомерную леди Каролину, На вилле Сан-Сальваторе женщины наконец-то оживают и постепенно открывают в себе способность радоваться жизни. Сочные апельсины, луга с весенними цветами, всегда готовый прийти на помощь садовник Доменико творят чудеса. Женщины преображаются, их лица разглаживаются, исчезают морщинки страха и тревоги. Сердца и умы Долгие годы наглухо запечатанные раскрываются, как почки под солнцем. Их снова переполняет любовь. Дома я была прижимистой коргой, признаётся Лоти Уилкинс. Всё высчитывала, на всём экономила. Я любила бы мужа, если бы он любил меня. Всё должно быть по-честному. Разве нет? И поскольку он меня не любил, я тоже его не любила. А жизнь дома Такая тоска. Тоска. Итак, в роскошном уединении женщины снова обрели себя. Плюс к тому, нет, они не забыли своих мужей. Они спасли свои семьи, а в их сердцах вновь запылала любовь. Если ваш брак не оправдывает возложенных на него надежд, купите колдовской апрель. Потом снимите домик в Италии, Возьмите книгу с собой и читайте её на берегу Средиземного моря. Также смотрите: бегство с корабля, недовольство, секс, дефицит секса, сексуальная забоченность, фригидность, храп.